Глава двадцать пятая Если бы не вовремя среагировавший Джо, Чита Мортимер вместе с князем Олсеном стали бы свидетелями довольно пикантной ситуации. И еще секунда, и я готова была ухватить долбанного меха за шейный платок, притянуть к себе его смазливую рожу и впиться в греховные губы, что так часто кривились дразнящие меня усмешки. Готова поспорить, Макс вряд ли бы стал возражать, против такого моего порыва и даже принял бы активное участие, но в этом случае репутации принцессы Железной империи был бы нанесён непоправимый урон, а нам только этого для полного счастья и не хватало. Кажется, её высочество неважно себя чувствует. Крепко сжав ладонью мой локоть, Джоза заставил меня отряхнуть минутное наваждение и подняться за стола. С вашего позволения, я провожу её в каюту. Так рано. Я надеялся, принцесса Александра поводит с нами еще некоторое время. В голосе князя чувствовалось недовольство, но моего приятеля так легко не запугать. Ей сегодня с утра не здоровилось. Как-никак первый полет на дирижабле. Очень волнительно для такой нежной девушки, как ее высочество. — Хорошо, — кинул князь, как будто мы, тут открыв рты, ждали его позволения. Но всё равно жаль, что вы не сможете присоединиться к нашей вечерней прогулке после ужина, притворно вздохнув, я пожала плечами. Может, как-нибудь в другой раз? Если желаете, я бы мог завтра утром устроить вам небольшую экскурсию по судну, предложил Артём, в глазах которого так и плясали хитринки, напоминавшие мне о его несносном родственнике, что не сводилось с меня ироничного взгляда. Прекрасно понимаю причину моего поспешного бегства. Отличная идея. Я буду вас ждать завтра в 9:00 утра на палубе. А заодно и разузнаю побольше о семье Волковых. Кто знает, что выкинет мех? А так у меня хоть тус в рукаве припрятан будет. Далее последовал обмен любезностями, и уже через минуту мы с Джо шагали в сторону моей каюты. Дошечка, если ты не будешь держать себя в руках, то прилетишь в Барле уже с выводком детей. Прошипел приятель, как только за нами закрылась входная дверь. Что за чушь? Вышло немного фальшиво, но так просто сдаваться я не собиралась. Ещё мгновение, и ты бы съела этого парня на глазах у старой матроны и её каблука мужа. Ничего подобного. Просто просто он владеет какой-то техникой гипноза. Другого объяснения моей реакции на этого заношивого гада Просто нет. Он он мне даже не нравится. Не нравится, говоришь? Ну, так стоит заметить, что ты очень хорошо это скрываешь. Мне показалось ровно наоборот. Так, искрила, что не вмешайся я, и откоё ты князя Олсона одни головешки остались бы. Прости, родной, но ты преувеличиваешь, отмахнулась я, развалившись на кровати. Лучше скажи, чем займёмся? Спать я не хочу а на палубу нам теперь не выйти». «Есть у меня одно предложение, но оно вряд ли придется тебе по душе. Судя по тому, как загорелись у Джо глаза, задумал он что-то незаконное. Мой друг хоть отличался покладистым нравом и доброй натурой, но зарабатывал на жизнь не совсем честным путем, а попросту воровал все, что плохо лежало. Я старалась его не осуждать» так как жили мы в не самых лучших условиях, где каждый вертелся как мог, да и целью его становились люди не бедные, но участие в его деятельности никогда не принималось. — Я тебя слушаю. В одной известной тебе каюте, хозяин которой сейчас гуляет по судну, спрятана очень дорогая диадема, а у нас с тобой нет денег, чтобы разгулять по столице в поисках Армана, прячась от твоего меха. Шокирована тем, к чему он клонит, я все равно еле сдержалась от крика, что мех вот ни капельки не мой. Другого такого шанса может не быть, да и князь вряд ли до конца путешествия хватится своего подарка. Я бы и сам все провернул, но мне нужна твоя помощь. Ну так как, ты со мной? Только я собралась высказать свое категоричное «нет», как перед глазами встало побелевшее лицо услышавшего о диадеме Макса который еле сдержался, чтобы не вцепиться в лацканы княжеского камзола. И что я должна делать?